Глава 20. Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Ты идешь по длинному тоннелю, напоминающему портал, рассматриваешь размытые фрагменты прошлого, вспоминаешь, сожалеешь и оставляешь все позади. Единственная цель — свет в конце, переход, за которым ждет другой мир, наполненный счастьем и радостью. Моя смерть отличалась от привычной. Вначале была тьма. Густая, вязкая, но теплая, и спокойная. Она обволакивала, качала на волнах и дарила умиротворение. Затем появились ощущения. Пронизывающий холод сменился мягким теплом. И никакой больше боли, что особенно радовало. Следом пришли звуки. И вот они мне совсем не нравились. «Что ты натворила?» От интонации в этом голосе по коже пробежала толпа мурашек. «Мой повелитель, я сделала это для вас. Освободила от глупой привязанности. Снова сделала свободным». «Зачем?» «Чтобы вы стали прежним», — горячечно зашептал женский голос, «чтобы вернули себе былое величие. Да, этим тварям удалось уничтожить наши войска и закрыть брешь между мирами. Но это ничего, я все исправлю. «Все сделаю для вас, мой князь!» «Ты уже наделала дел. Ответь на последний вопрос, Амара. Для чего ты напитала алтарь вечности?» «Вас интересует только это?» В женском голосе послышалась обида. «Даже не спросите, как я создала теневиков. «Я знаю, как ты это сделала. Ты была во дворце, когда взорвался кокон силы и получила кусочек дара материалиста». «Да, я была там. Всегда была рядом с вами. Последовала в Академию солнечного ветра, чтобы стать поддержкой и опорой. Меняла лица и имена, чтобы быть ближе. Но вы видели только ее. И тогда я решила доказать, что лучше. Что смогу дать вам то, что не в силах дать она». «Что же?» — равнодушно спросил мужчина, и его голос показался неуловимо знакомым. Путь домой!» «Я смогла найти храм Вечности, один из немногих уцелевших, а затем принялась оживлять его, чтобы подготовить к вашему визиту. О да, я знала, что вы придете. Манипулировать этими никчемными созданиями оказалось так просто». «Зачем пыталась убить по пути, если сама вызвала?» — усмехнулся мужчина. «Это не я!» «Твой подельник». Он переревновал. «У нас с ним ничего не было, мой князь. Я хранила верность и совершила невозможное, просчитала координаты вашего мира. Теперь, когда последняя нить лопнула, мы сможем вернуться». «Ты так уверена, что я возьму тебя с собой?» «Если не возьмете, я последую сама. Найду в любом из миров». «Мой повелитель! Я люблю вас!» «А я любил ее!» Мужской голос окончательно утратил краски. «Но ты забрала смысл моей жизни, и после этого думаешь, что сможешь быть со мной рядом? Ты еще безумнее, чем считали твои сестры!» «Я не безумна! Я влюблена в вас!» — Нет, Амара, это не любовь, это болезнь. Но после того, что ты сделала, я излечу тебя. — Повелитель! Я отчетливо услышала страх, а затем раздался душераздирающий крик. Именно он заставил меня окончательно очнуться и подскочить на месте, чтобы увидеть, увидеть, как маслянистые щупальца тьмы Обхватили тело рыжей старшекурсницы и сжимают плотным коконом, как потекло лицо девушки, открывая истинный облик. Ведьма. Худая, с седыми прядями в черных волосах и осунувшимся лицом. Когда-то она была красива, но время и темная магия не пощадили ее. Превратили Амару в мумию, которую сложно было ненавидеть. Сейчас я ее жалела. Особенно, когда осознала, что делает магистр Деяр. Он высасывал ведьмовские силы. Впитывал, оставляя после себя пустую безумную оболочку. — Нет, нет, мой князь! — шептала женщина, но некропроклятийник не слышал. Продолжал медленно убивать с абсолютно чужим ледяным лицом. Этот мужчина был мне незнаком, и я совру, если скажу, что не боялась его. Магистр Деяр, некромант и проклятийник, мой наставник и наваждение, теневой князь. Эта мысль резанула. Я не хотела верить, не могла поверить, что мой преподаватель и чудовище, разрушившее наш мир, одно лицо — Но слова ведьмы, ее поступки и сила магистра говорили, что так и есть. Да, передо мной стоял монстр. И сейчас он убивал ведьму, рискнувшую всем ради него. Убивал потому, что она убила меня. Рука непроизвольно дернулась к шее. К месту, где сомкнулись клыки теневой твари. Надежда и волосы слиплись от крови. Снова. На коже останутся шрамы. Снова. И я выжила. Снова. «Илиана!» Раздался растерянный мужской голос, а в следующий миг магистр рванул ко мне, но остановился, когда я шарахнулась в сторону. «Свет мой! Ты жива!» «Не подходите!» произнесла хрипло, отползая на край. «Я не причиню тебе вреда. Знала, что не причинит. Не после всего через что мы вместе прошли. Не после его признаний, прикосновений и поцелуев. Но... Это правда, Рейнард? Что именно? Вы теневой князь? Я видела, как гаснет свет в грозовых глазах. Как ломается что-то важное, оставляя после себя пустоту. Да, Элиана, Да. Мой мир разлетелся на осколки. Мое сердце, только-только начавшее биться, замерло. пропустила удар, а в следующий миг вместо крови по телу потекла боль. Теневой князь. Именно из-за него погибло столько невинных людей. Из-за него не стало моих вторых родителей, и я сама оказалась в приюте. Терпела побои и издевательства. Выживала, ведомая лишь одним желанием. «Уничтожить! Уничтожить всех тварей, виновных в моих печалях!» «Вы!» — прохрипела и схватилась за горло. «Тебе не стоит напрягать горло, свет мой. Рана была глубокой. Я думал, что ты умерла». «Умерла!» — подтвердила глухо. «Не в первый раз». Это замечание заставило князя вздрогнуть и сделать шаг вперед. Знаю, что он хотел подойти. Обнять, возможно, утешить, но я не могла. Не сейчас, когда правда ядовитой горечью разъедала душу. Значит, я был прав, тихо произнес магистр. Ты из другого мира. Возможно. Невозможно, Элиана, а точно. Сильная, как и я. Бессмертная, как и я. «Мы совсем не похожи!» — вспылила я. «Я не насылала жутких тварей на города и села. Не убивала тех, кто мог дать отпор. Я хотела спасти этот мир, в отличие от вас». «Я тоже хотел, свет мой». Грустно улыбнулся магистр Деяр, а затем отошел к стене и медленно опустился на пол. Кажется, вместе с этим признанием мужчину покинули силы а я раз за разом прокручивала в голове его последние слова и не могла в них поверить. Он не признавал свои злодеяния или хотел обмануть меня? «Что это значит?» — спросила хмуро, обнимая себя за плечи. «Я расскажу. Но ведь ты не поверишь». Грустно улыбнулся некропроклятийник, устало потирая лицо. «Попробуйте». Магистр Деяр опустил руки и посмотрел. Кажется, мне впервые стало страшно. Но я испугалась не его, а за него. Взгляд грозовых глаз сделался пустым. В нем больше не было злости и боли, страха и робкой надежды. В нем царила бездна. Черная, бездонная, пережившая так много, потерявшая еще больше. На меня смотрел не молодой мужчина, а вечность. Я попал в этот мир много столетий назад. От хриплого голоса я вздрогнула и зябко поежилась, хотя от толтаря шло приятное тепло. Хотел бы сказать, что случайно, но увы. Меня изгнали. За иные взгляды, за слова и поступки. Изгнали, как преступника. Отняли не только привычную жизнь, но и силу. Там я был архимагом, а здесь стал обычным человеком с крупицей дара. Никем. Знаешь, это словно в один миг лишиться всех органов чувств. Я не знал, куда мне идти, что делать, как быть дальше, как выживать. А я именно выживал. Долго скитался, отбиваясь от нечисти и скрываясь от коренных жителей. Голодал и стирал ноги в кровь в тщетных поисках остаточных следов межмирового портала. Но не нашел. Некромант говорил короткими рубленными фразами, а у меня от его слов болело сердце. Разочаровавшись в поисках, я впервые опустил руки. Сдался, потеряв смысл жизни. Страшно умирать, когда тебе есть что терять. Но если окружает пустота, последний шаг дается удивительно легко. Но и здесь ждала неудача. Я оказался бессмертным. Магистр замолчал, кривя губы в злой улыбке, а я незаметно вытерла слезы, потому что понимала, каково это — остаться одной. Слабой, бесполезной и одинокой. И знала, насколько это страшно — осознать, что ты бессмертный. Первый раз я умерла там, в разрушенной деревне, когда проявился дар. Истекла кровью от многочисленных ран. Я помнила слова нашедших меня магов. Они недоумевали, как ребенок в алой Луже смог выжить. Тогда решили, что кровь не моя, а теневики не заметили ребенка, притворившегося мертвым. Но я не притворялась. Очередное доказательство я получила в приюте. То памятное избиение, разукрасившее спину. Я дошла до комнаты на чистом упрямстве, не зная, толком выживу или нет. Выжила и тогда окончательно убедилась, что со мной что-то не так. Это вначале кажется, что бессмертие — подарок богов. Но когда эйфория сходит, наступает осознание своего одиночества. Продолжил говорить магистр. Первое столетие я провел в поисках пути домой, но так и не преуспел. Второе посвятил женщине, сумевшей стать мне другом. Я был с ней до последнего вздоха. Сам отдал земле, обложив могилу камнями. И тогда понял, что бессмертие — мое проклятие. Меня обрекли на вечные потери в чужом мире, который так и не смог стать моим. Эта боль придала сил. Я перестал искать путь домой и решил пробить его сам. Думаю, ты догадываешься, что случилось после. Вы смогли разорвать межмировую материю и создали брешь. Вот только она вела не в ваш мир, а в теневой. Да, свет мой. Именно из-за меня в этот мир хлынула теневая магия, отравляя и уничтожая все, что встречала на своем пути. Породила жутких тварей, жадных до крови и боли. Монстр создал монстров. По залу разнесся горький смех. «Теневой князь создал собственное княжество». Невольно с моих губ сорвались злые слова. «Я тот, кто стал во главе хаоса, чтобы его упорядочить. Веришь или нет, Элиана, но я хотел исправить свою ошибку. Только это оказалось не так просто. У меня ушли десятилетия, чтобы обрести силу. Втереться теневикам в доверие и ослабить их чтобы дать власть нужной ведьмочке и залатать брешь, чтобы подарить миру новую надежду. «Значит, вы не злодей, а герой?» Яд в голосе сдержать не удалось. «Хотел бы, девочка, для тебя. Но глупо отрицать правду. Я все это начал, я и закончил. Не без потерь, но мир выстоял. Я добился поставленной цели, ради которой жил и собирался уйти, нырнуть в брешь следом за тварями и будь что будет. Но все изменилось, когда я встретил тебя, девушку, что сумела пробудить давно забытые чувства. «Хотите сказать, что влюбились в меня с первого взгляда?» Рассмеялась я невесело. «Да, свет мой, мне хватило всего одного взгляда, чтобы понять. Такова особенность нашего народа. «Но вы... вы ведь никак не проявляли своего интереса». «Потому что помнил боль потери. Но ты... ты стала моим новым проклятием. Открыться и потом наблюдать, как ты стареешь, как чахнешь от болезни рядом с вечно молодым мужем? Нет, Элиана, я не пожелал бы такой судьбы даже врагу, а тем более любимой женщине. Все, что я мог себе позволить наблюдать, Радоваться твоим успехам и переживать неудачи. Видеть, как ты улыбаешься своему молодому человеку, отчаянно желая его убить. Когда ты появилась в моей жизни, я бросил все силы, чтобы ускорить закрытие бреши. Чтобы подарить тебе лучшее будущее. Будущее, которое сами чуть не отобрали? Да, я не герой Элиана. Но видит небо, я старался исправиться. А теперь у меня есть стимул стать еще лучше. Ради тебя, девочка с янтарными глазами. — Нет! — выдохнула испуганная и замотала головой. — Нет! — Не стоит меня бояться. — Не стоит? После того, что вы сделали с Амарой? Она убила тебя. — Вы отняли ее силу и жизнь. — Она жива и будет жить столько, сколько сама захочет. «Не захочет», — поняла я внезапно. «Скорее всего». Амара всегда любила власть и упивалась своей магией. Это ее расплата. «Расплата за верность вам?» «Нет, свет мой. За всех, кого она убила. За всех, кто по ее милости висел на тонкой ниточке. За твою гибель». Это были правильные слова и правильный поступок. Мы ведь именно за этим сюда ехали, чтобы найти врага и остановить. Но не так, не такой ценой. Пусть мысленно я полностью разделяла логику магистра, но признать вслух его правоту не выходило. Что ждет меня? На этот вопрос ответить можешь только ты Ильяна. Я хочу уйти. «Вернуться в Академию Солнечного Ветра к своей привычной жизни!» — произнесла я с вызовом, спрыгивая с алтаря. «И к нему...» Прозвучало тихо, а может, и вовсе показалось. «Отпустите?» «Отпущу...» Кивнула Рейнард медленно, а в глазах отразилась звериная тоска. «А я... я очень ждала новых слов. Угроз, шантажа, обвинений...» Любой повод гордо уйти и избавиться от своих ядовитых чувств. Пробудить в себе ненависть. К тому, кто ради своей прихоти впустил в наш мир чудовищ. Кто одним взглядом мог лишить любого магии. Теневой князь с руками по в крови. Но перед глазами почему-то стоял совсем другой образ. Магистр Деяра, учивший меня основам проклятий. Наставник, направляющий только-только пробудившуюся магию света. Некромант, чьими талантами я бесконечно восхищалась. Мужчина, от поцелуев которого мерк весь мир. Всего два шага, и он оказался рядом, коснулся кончиками пальцев моего лица. Короткий, но прожигающий до костей поцелуй в лоб. «Я люблю тебя, Элеана. Будь счастлива!» И я сломалась. Злые слова, готовые сорваться с языка, рассыпались острыми осколками, оставляя рваные раны на сердце. Ну и кто из нас двоих монстр? Он, сумевший отпустить. Или я, желающая сбежать. Ноги подкосились, и я бы наверняка упала, но мужчина успел подхватить, встревоженно вглядываясь в лицо. «Свет мой, что с тобой?» Я не смогла ответить. Слезы душили, жгли грудь, где медленно умирала часть меня. Та часть, что мечтала о свободе, что лелеяла надежды на самостоятельность. Ничего этого больше не будет. Из-за него.